и, наливаясь багровостью, распекает старшего лейтенанта Уварова, а тот молчит, играет желваками и вот-вот сломает маленький, искусно скошенный вниз козырек спецфуражки. «Это не служба, а цирк зажигает огни», — ворчит старшина-высовень. «Прыгаешь, как клоун!» У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи.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 Несколько удивленный и настороженный уставной церемонностью Валера. «В какой связи нас подняли?» — интересуется Чернецкий. «Может быть, досрочно увольняют запас?» «В честь ста дней», — добавляет Зуб. «Домой теперь только через дисбат», — ласково повторяет старшина свою странную угрозу. «Не нравится мне все это», — тихо вступает в разговор, —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 А мне, мужики, сегодня дембель снился, вступая в общую беседу и я. Но они словно не замечают меня. Ах, ну, конечно, по приговору Стариковского суда с этой ночи и до первой партии я поражен во всех правах и разжалован в салаге. А ведь странный был сон, какой-то вывернутый наизнанку. И Лена... Она не снилась мне давным-давно, с тех самых пор... «Батарея!»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 а, говорят точнее, прибыли на стадион за Замоскворечья. В моем кармане лежала изукрашенная печатями повестка, в которой говорилось, что я призван на действительную военную службу и зачислен в команду номер 44. Кроме того, согласно повестке, я был одет по сезону в исправную одежду и обувь отцовская, вытершееся пальто и старые суконные ботинки. Имел короткую прическу, а также имел при себе пару нательного белья, полотенца, вещевой мешок для укладки личных вещей, ложку, кружку и туалетные принадлежности. Кроме того, я имел бледный вид человека, которого уносит течением судьбы в неизведанном направлении. Вокруг пульсировала толпа призывников и провожающих, напоминавшая народные гуляния в районном ПК и О. Бринчали гитары, схлипывали баяны. Временами толпа образовывала круг, в который, визжа, как скорая помощь, влетала какая-нибудь тетка и с чистотой отбойного молотка исполняла неразборчивые частушки. Периодически кто-то взрывался «Не плачь девчонкой», но довольно быстро запутывался в словах. Волосатый парень рвал гитарные струны и пел унывно тоненьким голосом «Только две зимы, только две весны, ты в кино с другими не ходи». При этом он умоляюще поглядывал на ярко заштукатуренную подругу. В толпе, где провожающих собралось в 10 раз больше, чем провожаемых, призывника можно было узнать сразу. Во-первых, по нелепой, словно из втор сырья одежде, а во-вторых, по выражению лица, мол, что же это делается? Жил, не тужил, работал, учился, в магазин бегал, на свиданки ходил. А что дальше будет? Я выглядел, как все, даже, наверное, еще хуже, потому что не было Лены. Даже в такой день она опаздывала. Но все обошлось. Сначала приехал мой школьный товарищ Мишка Воропаев, а потом я различил в толпе грустное пригрустное лицо Лены. Мишка скорбно обнял меня, сказал несколько ободряющих слов моим родителям, а потом ненавязчиво обратил внимание собравшихся на тот факт, что прямо отсюда он поедет на занятия в институт. Тот самый институт, куда я не добрал полбалла. Потом все вместе мне давали советы, сводившиеся к тому, что ноги нужно держать в тепле и не брать ничего в голову. Мама ни с того ни с сего заговорила про какие-то гостиницы, словно я уезжал в пионерский лагерь, а не в армию. Какой-то дядька с красной, будто бы крапленой физиономией, заслышав, как меня поучают, отшатнулся от своей группы и тоже дал совет. «Не разевай рта и не лезь, куда не просят. Затем мои провожающие деликатно отошли в сторону, создавая условия для прощания с Леной. У нас все было решено. За два года подойдет очередь на кооператив, родители обещали скинуться. Кроме квартиры все было совершенно определено и не вызывало никаких сомнений. Временами я чувствовал себя героем популярной песни «Лебединая верность». Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю, каждый день это несерьезно. Таким образом, получалось 2 умножить на 104 равнялось 208. Через 208 писем я должен был вернуться. Это Лена здорово придумала считать не дни, а письма. От нее я получил 38 писем ровно по 2 в неделю. И хватит об этом. Потом мы снова прощались все вместе, пока не появился офицер, подавший команду «Строиться». Уже в воротах я оглянулся и запомнил навсегда. Сутулившиеся родители, Лена с черной струйкой, потекшей туши на щеке, Мишка, переминающийся с ноги на ногу и поглядывающие на часы. Нас загрузили в КРАС, скрытым верхом и повезли в рай военкомат, расположенный в пяти троллейбусных остановках от стадиона. Когда мы подъехали, оказалось, что у входа в военкомат почти в том же составе, как у стадиона толпились провожающие. Я успел разглядеть маму, отца, Лену. Нас построили в длинном коридоре, основательно проверили вещь-мешки и конфисковали бутылки со спиртным. Затем мы снова набились в грузовик и на глазах у провожающих поехали. Но это была военная хитрость. Повозив по городу, нас доставили назад к военкомату, где теперь не было ни души. Тогда мне казалось, я не забуду ничего, ни единой детальки. Но вот еще не прошло двух лет, а многое уже выветрилось. Вообще я заметил, что память сохраняет только как бы общее впечатление от происходившего и несколько ярких эпизодов, на которых это впечатление держится. И еще я заметил, в зависимости от того, как потом складывается жизнь, меняются и воспоминания. Их держат уже иные, выплывавшие откуда-то из глубины эпизоды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 и начальников. И хотя некоторые ребята рисуясь, говорили будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно, хоть домой сбегать, конечно, никто ничего не предпринимал. Вскоре прошел слух, деньги в честь вести нельзя, не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, обпиваясь байкалом и объедаясь эклерами, изображая себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета ⁇ рубль.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 Заболевания. Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт воен-врачей. И Плешанова осенила. Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в здоровье и слышанные от пострадавших симптомы спасительного недуга, а утром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 Умолив сержанта, я задыхаясь, носился по переулкам, ища работающий телефон. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил. У моих было намертво занято. В конце концов, я дозвонился до Мишки Воропаева и загнанно объяснил, где находится наш карантин. А на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой и Леной, жалостливо смотревшими на меня. «У вас, наверное...»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 Много. С едой связана еще одна история. На второй день карантина у меня потерялась взятая из дому ложка. Эта утрата совершенно незаметная на гражданке привела к самым тяжелым последствиям. Еле по команде, непривычно быстро, и когда, наконец, дорубав порцию сосед отдавал мне свою, до блеска облизанную ложку, и я с бешеной скорости начинал хлебать щи, раздавалась команда Встать, запихнув в себя самой большой ломоть, Выносить хлеб из столовой не положено, и, горько взглянув на недоеденное, я выходил строиться. С большим трудом мне удалось отыскать чью-то сломанную пополам супочерпалку с выцарапанными на ней словами «бери больше, кидай дальше». Стянув сломанные концы нитками, я принялся наверстывать упущенное, черпать и так далее. Именно тогда стало ясно, что в армии нельзя разевать рот, разве только в двух случаях, когда ешь, и когда стреляешь из пушки. Еще помню, как трудно и зябко было вставать в 6.00, щурясь на резкий ядовито-желтый свет и, дрожа от ознобы, стремительно одеваться, кое-как наматывая портянки, чтобы потом, после переклички, с неумелой аккуратностью перемотать их раз десять, но так и не добиться уставного результата».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 Никогда не забуду длиннющий, с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение «воины». Стюарт показал рукой на кресло и сказал, «Ну что, войны рассаживайтесь». Я сначала думала он смеется. Но казалось, это официально принятая форма обращения к рядовому и сержантскому составу советской армии. «Ну что, воин, поехали», — сказал я себе, когда Ил-62 стремительно...